Озвучено каналом World Big Mode Code. Анимация Mad Work Day. Подписывайтесь. Ссылка в описании. В ту осень мне лет 14 было. Отвезли меня родители к бабушке. А бабушка у меня жила в маленьком селении у черта на рогах. Такие поселения даже на картах не обозначают. Настолько они маленькие и далеко от цивилизации. И Вообще я любил гостить у бабушки, там простор, свежий воздух, река, а за рекой огромная необъятная степь. В степи местные пасут быков, собирают целебные травы. Мы с поселковыми пацанами убегали в степь, жечь костры, печь картошку и смотреть на звезды. Но иногда степь бывает небезопасной, но тогда я этого не знал. О том, что я приехал в поселок, весть разнеслась моментально. Не успела и полчаса пройти, как смотрю, все дружки мои здешние собрались, пришли меня позвать играть. А мне только того и надо, со стариками всегда скучно, даже если это твои родные, дед с бабкой. Быстро стащил из дома несколько картофелин, щепотку соли, отлил тайком из дедовой бутылки немного брашки и понесся к друзьям в степь. Сначала до изнеможения носились по высоченной степной траве, хохотали, рассказывали друг другу новости и приколы, им то понятное дело рассказывать особо не о чем, живут они в глуши, так что больше я говорил, как оно там в городе, когда устали, пробовали купаться, но вода и так не сильно теплая, а к вечеру стала просто ледяной, и эту затею мы бросили. Когда начало темнеть, решили, что самое время разжечь костер. И погреться можно, степные вечера прохладные. И картошку испечь, и посидеть, глядя на костер, попивая дедову брашку. Сидим у костра, смеемся. А тут смотрю, чем темнее, тем ребята все тревожнее становятся. В темноту оглядываются, будто боятся чего. Я, знаю себе, трещу безумолку, рассказываю, а сам понять не могу. Чего они боятся, степь им дом родной Сколько раз ночевали тут, не боялись А тут на тебе И тут Саха, старший наш Говорит, кончай балаболить Домой пора, а то и до беды недалеко Беды? Какой беды? Ты чего? Я думал, мы тут на ночь останемся. Совсем поехал, осенью в степи ночевать, на тот свет захотел. Так тепло уже, ты и костёр горит. Нет, холода кочуришься, шабнак заберет. Только это сказал, смотрю, ребята опять озираются, а в глазах страх. Ты что несешь? Какой шабнак? А вот такой, шабнак Адыр, костяная людоедка. Вы чё, ребят, 21 век на дворе, какая людоедка? Вы тут в демонов верите? Сколько раз в степи ночевали, и ничего, не забрал никто. Так-то лето было безопасно, осенью трава особая цветет, шапнак ее чует и из-под земли выползает, бродит по степи ищет, кого сожрать. А как никого не находит, идет на кладбище, покойников выкапывает и обгладывает до костей. А я смотрю на него и не пойму, разводит, попугать хочет или нет. В прошлом году, как я приезжал, мне ребята рассказывали, будто в поселке есть прозрачная кошка. Смотришь на нее, а все внутренности видно. Так я как дурак поверил. Давай носиться всюду, прозрачную кошку искать. Тут они посмеялись над доверчивым городским. А тут смотрю, дело другое. Все сидят пришибленные, испуганные. Да и Саха явно нервничает. Откуда она берется-то, людоедка твоя? Степь ее порождает каждую осень. Кто тут живет, все знают, из земли выползает тварь, добродит, да вынюхивает, сам не видел, но говорят страшное о да жути. В белом саване как покойница, волосы длинные, спутанные, с лица кожа слезла, только череп остался, руки длинные, костлявые, если схватит, то все, хана, не отбрыкаешься, а еще у нее ног нет. И из-под на острые обломки костей торчат Потому и ходит она так страшно Переваливается с боку на бок Прошлым годом у соседей ребенок родился Вечерами на все округу было слышно, как плакал Однажды утром просыпаются соседи Выходят на двор, а весь двор следами усыпан Особенно у окон А следы странные, как будто палкой острой в землю тыкали Шабнак на своих костяных ногах приходила Искала, как младенца задрать Потому-то и нет дураков в степи на оставаться. Да не может быть, ерунда это всё. Сказать-то я сказал, а у самого мурашки по коже. И незаметно так оглянулся. Жутко. За спиной темнота. Непроглядная. Чёрт знает, что там есть, а чего там нет. Ты, если такой умный, сходи на кладбище ночью. Увидишь, как шабнак могилы роет. Да покойников обгладывает. Да хоть сейчас, только если не один. Блин, зачем я это сказал? Видите и придется не то чтобы я поверил в это все но на кладбище ночью жутковато тут остальные загалдели что вроде страшно, да но посмотреть то хочется может сходим? близко подходить не будем издалека увидим и бежать на костяшках своих не догонит ага, то боялись и говорить про нее а тут раздухарились понятное дело Я незаметно ставил бутылку с остатками браги подальше, а то вон они какие храбрые стали. Смотрю, Саха вроде не одобряет на кладбище идти, а самому интересно. Ладно, давайте только факелов сделаем, чтобы в тьмах там не ковыряться. Ух и жуткое дело ночью с факелом по степному кладбищу идти. Вроде и свет есть, а все равно страшно. Ломаные тени в свете факела дрожат. Кажется, что из-за каждой могилы сейчас на тебя прыгнет шабнак. Обдаст смрадным дыханием и вцепится в лицо острыми зубами. Сами трясемся все. Однако идем. Никто не захотел трусом оказаться. Все пошли. Прошли больше половины. Страшно, конечно. Но ничего. Не встретили никого. Последние ряды могил уже близко. А дальше степь. И тут слава как заорет, факел бросил и бежать. Мы в ту сторону посмотрели, и как к земле от страха приросли. Костлявая фигура, нескладная руки, ноги во все стороны гнутся, сидит на земле и своими костяшками рыть могилу пытается. Как воплю слыхала, как сидела, так башку свою в нашу сторону повернула. По лицу черви ползут, а в волосах земля, корни какие-то. Череп безобразный весь, в наростах и язвах. На шее у нее какие-то костяные амулеты. При каждом движении слышно, как кремят друг об друга. Жуткий звук такой, кость об кость бронькает. А глаза, в глазах такая лютая злоба, что кажется, будто все зло мира собралось в этом существе. Смотрит на нас, а сама начинает подниматься на свои страшные костяные ноги. Поднялась и заковыляла к нам. Жутко ковыляет. Обломки костей в рытвую землю проваливаются. А она все идет и идет. Да с каждым шагом все быстрее. И тут нас всех разом отпустила. Побросали факелы и бежать кто куда. Я побежал туда, где могил поменьше, чтобы в темноте не напороться. Бегу, а сам думаю, как же ребята, а если она догонит кого? Но сил останавливаться нет. Как вспоминаю, этот жуткий взгляд так ноги сами несут. Черт его знает, сколько бежал. Выдохся, остановился. Прислушался. Не слышно ли, как она за мной топает? Костяшками гремит. Вроде тишина. Я оглядываюсь по сторонам и понимаю. Попал. Куда бежал, не знаю. Как обратно вернуться тоже. Побрел, как мне казалось, в сторону кладбища. Прошел минут 15, смотрю, вдалеке горит что-то побежал туда, присмотрелся, а это наши факелы на кладбище догорают, ну одно радует, знаю в какую сторону домой идти, теперь бы надо ребят найти, да узнать все ли в порядке, тут слышу кто-то меня по имени зовет, пошел на голос, а там Слава, тот самый, что самый первый побежал, Лежит на земле и стонет, плачет, говорит, что как бежал в темноте, в яму наступил и ногу сломал, подняться не может. Я к нему хватаю его за руку, пытаюсь поднять, а он тяжелый, одному не осилить. И тут чувствую, будто запах гнилого мяса в темноте Пересмотрелся, а Славина рука стала костяшкой, а сам я с земли шабнат поднимаю». Обманула проклятая. Я чуть в обморок от страха не упал. Хорошо инстинкты сработали. Бросил ее руку и бежать. Не успела схватить меня гадина. Помню, как через кладбище бежал. Помню, как слышал стук ее костяных ног по деревянному мосту, когда через реку бежал. Помню, как прибежал домой и на все засовы закрыл двери. А как не спал всю ночь, тоже помню потому что слышал, как она бродит вдоль стен, скребется костлявыми пальцами в окна и жуткий перестук ее костяных амулетов на груди. На следующий день я тут же уехал обратно в город. Хватит с меня этой ступной чертовщины. Только оказавшись дома, я узнал, что с кладбища вернулись все, кроме Славы. Его больше никто никогда не видел Не забудь подписаться на канал и поделиться видео с друзьями